Глава вторая. На обед действительно подали водку и действительно происходило сплошное братание. Солдаты бродили между столов, встречались знакомых, обнимались, пили за встречу и за б ы л о е Офицерам своему глубло ы п о в и д и м у наплевать на столь вольное поведение подчиненных, и похоже, там происходило свое братание и свои встречи. Среди офицеров скотч заметил нескольких пилотов. А когда присмотрелся внимательнее и вовсе обомлел, в одном из пилотов он узнал сильно похудевшего и вроде бы даже помолодевшего в а л т и Чуть позже Скотч подумал, что подозрительно много перекрёстных знакомств оказывается во вновь сколачиваемой сводной группе. Ненормально много. Тут то там, тосям мелькают знакомые лица. Некоторых не помнишь по имени и не знаешь, где встречал. Но лица тем не менее знакомые. Он тот здоровенный долдон пехотинец. Где ж скотч с ним встречался? Наверное, финальной свалки на Табаске, когда уже помощь подоспела. Точно. Вон и офицер их сидит рядом с вальти. Земля кости ц у б е р б ю л л е р а Фамилия у него тоже длинная и трудно запоминаемая. Элбер или Эбер что-то там, а он близнецы все четверо, с т а м у р о й за одним столом о б щ а е т с я что п у д о вот Табаску вспоминают, судя по жестам. В сторонке между офицерами и солдатами пристроились пограничники. Эти почему-то держались обособленно, да и не признает их никто, никто не подходит, не жмет рук. Скотч долго присматривался к ним, сам не понимал, зачем. А потом один из пограничников, сидящий спиной к основной массе народа, вдруг п о л у о б е р н у л с я и Скотч о б о м л я л вторично, потому что профиль этот не раз созерцал на последнем маршруте экзотик тура, гадая, кто же ты, человек загадка, Семенов, живой, живёхонький, хотя Скотч пребывал в глубочайшей уверенности, что Семенов сгинул во вражеском плену. Искатели перед тем, как угодить на т а б а с к у накопали нечто настолько важное, что шатсуры не поленились направить в погоню за ним целый флот. И Семенов попал к ним в лапы, одетым в искательскую униформу. Если секрет находки так важен, скелетики ни за что не выпустят информированных людей, ни живыми, ни мертвыми. Но ведь это никто не б у д ь а Семенов! Скотч самолично видел, как он практически голыми руками крошил в салат скелетиков пустотников из какого-то элитного подразделения, да и вообще показал себя сущим суперменом. Неужели сбежал, хлопцы? Я сейчас, сказал Скотч соседям. Солянка, Валти, Литл и Цубербюллер прервали разговор, но ну, не надолго, всего на секунду, глянули на выбравшегося из-за стола Скотча. Провели его взглядами, а затем вернулись к воспоминаниям. Скотч неторопливо дотопал до стола с пограничниками, обошел его и только потом в упор поглядел на того, кого принял за Семенова. Тот о чем-то увлеченно болтал с соседом, но посторонний взгляд почувствовал практически мгновенно, поднял голову и уставился на Скотча. Семенов, точно Семенов! Тоже похудевший, но в отличие от в а л т и теперь выглядящий старше, чем на т а б а с к е И шрам на щеке появился. Шагнув раз, другой, Скотч приблизился к самому столу. Пограничники разом умолкли, и все как один сконцентрировали внимание на Скотче. Семенов? Неуверенно спросил Скотч. Что, что? переспросил Семенов. Он выглядел так невинно и вопросительно, что Скотч уже готов был признать ошибку. Но лицо и глаза, лицо и глаза Семенова, стопроцентов. Семенов, ты мне что не узнаешь? Пограничник с сомнением покосился на соседей, потом снова поглядел на Скотча. Я не Семенов, браток. Извини. И тут до скотча наконец дошло. Семенов же какой-то там спецагент-разведчик. Он вполне может быть на задании под другой, разумеется, л е г е н д й нежели на т а б а с к е По сути дела скотч узнал не человека, а одну из масок. А главное агентам после заданий вытирают память. Телесно это, возможно, тот самый Семенов, с которым плечо к плечу шли сквозь джунгли и д р а л и с ь со скелетиками, а вот память у него уже другая, все стерто, и табаско, и скотч, и спутники, а вместо воспоминаний о совершенно другой жизни или вообще черная бездонная пустота. Скот чуть-чуть не передернуло. Как жить с таким в душе? Ужас. Простите, пробормотал он. Я обознался. Повернулся и быстро зашагал к своим. Что там? спросил Валти, когда он вернулся к столу с приятелями. Да так, вздохнул Скотч. Показалось. И почти мгновенно вдруг всплыло отчетливое, как видеозапись воспоминание. Табаско раннее раннее утро, оглушённый и подавленный гибелью части подопечных туристов скотч пехотинцы в полной боевой выкладке офицер в чине капитана канонир канонир говорит Семёнову полковник Попов тобой очень доволен тихий гул з а в и с ш и й поодаль т платформы вот он тот самый канонир среди пограничников рядом то ли с Семеновым, то ли уже не Семеновым сидит, дьявол. Значит, это все-таки тот самый агент, но уже в иной постаси. А скотч и табаску действительно стерли, словно решенную задачку с доски. И ничего ш е н ь к и экс Семенов не помнит.